Однако люди не нашли ни малейших следов троглодитов. То ли они и впрямь не любили селиться вдали от рыбных водоемов, то ли просто избегали этих мест. Но результат был налицо. На взгляд Олега с прошлого года ничего не изменилось. Нет, кое-какие изменения он, конечно, отметил. Больше не воняло керосином, обожженные заросли зазеленели, поломанные деревья, наоборот, засохли. Там, где раньше тянулись обгорелые проплешины, расстилался травяной ковер, а от трупов, пристегнутых к сиденьям, остались россыпи костей. Но в остальном все по-прежнему. Никто не унес ни обломка. Знай в акции про этот клан Дайк, покоя бы не оставили. Они очень ценили металл, да и кроме него добра хватало. Олег первым делом проверил прошлогодний клад, куда сложил массу полезных вещей, не поместившихся в рюкзак. Все оказалось в порядке. Продуктов там не было, так что зверью покушаться было не на что. Бойцы разбрелись по сторонам, копаясь среди обломков в поисках чего-нибудь ценного. Олег пожалел, что в прошлом году здесь не задержался подольше. Можно было собрать все полезное и припрятать под кусками обшивки. Время и непогода – Сделали свое черное дело. Самолетные одеяла превратились в грязные тряпки, та же судьба постигла множество сумок с их содержимым, да и подросшая трава скрывала немало интересных предметов. Пока товарищи рыскали по окрестностям, Олег вскарабкался на высокое дерево и осмотрелся. Как он и предполагал, ни одного дымного столба заметить не удалось, так что вряд ли поблизости были поселения ваксов. Но ничего, когда-нибудь уже зачистив от них берега нары, не сюда вернутся. Нет, не за сталью и дюралюминием. Это само собой. А чтобы продолжить геноцид, за хребтом есть как минимум две деревни. В одной из них Олег побывал в качестве пленника. Уничтожить их недолго. Пусть даже здесь все знают, что связываться с людьми не стоит. Они злопамятны. Спустившись, он собрал спутников. Мужчины наскоро загрузились разным барахлом, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Почин был положен. Несколько хороших экспедиций, и здесь останется чистая поляна. Лишь сломанные высохшие деревья еще долго будут напоминать об авиакатастрофе. Арка располагалась примерно в 15 километрах от нового поселка, так что добираться сюда несложно. Несмотря на все расчеты, Домой удалось вернуться лишь в глубокой темноте, но это не омрачило успех первой экспедиции. На отправление варяга сбежался весь поселок. Для этого не пришлось мчаться далеко, он стоял у новенького причала прямо под строящейся стеной. Хрустальная была на удивление глубокой, так что даже груженный корабль мог подниматься до устья мраморного ручья. Но дальше русло резко сужалось, и развернуть судно будет нелегко. Плавания плавание уходили 42 человека. Арго выйдет позже, через 4 дня. Этого времени карателям должно хватить для наведения шороха на берегах Нары. Так что кораблик подоспеет как раз вовремя для спокойной разработки соли. Таким образом, экспедиция получалась как бы двухэтапной. Добрыня выделил для нее немало народу, но не всех сразу. Эти деньки аргонавты еще поработают в поселке. Здесь не хватает крепких рук. Бойцы прощались с друзьями, женами и немногочисленными родственниками. Олегу было легче. Самый близкий человек отправлялся с ним. После памятного похищения у него выработалось что-то вроде фобии. Он панически боялся оставлять Аню одну. На корабле под защитой десятков бойцов ей ничего не будет грозить, да и не первый раз она отправляется в плавание, так что опытная. Лишней на борту не будет, ее назначили на камбус, помощницей Кока. Кроме Ани на борту была еще одна женщина, Рита, но без нее вообще не обходилось ни одно плавание. Даже вопрос о ее участии не стоял. Она никогда не спрашивала, берут ее или нет. Впрочем, Риту к слабому полу можно было отнести лишь условно. Даже Олег, усиленно тренируясь всю зиму, в среднем проигрывал ей около половины поединков. Без счета результаты были и того плачевнее. А уж в стрельбе из лука она смело могла дать ему огромную фору. И на камбус ее никто не подумает загонять. Такой воительнице не место у плиты. Добрыня не приветствовал церемонии, так что и сейчас их не было. Прощание надолго не растянулось. Вождь пожал Олегу руку, после чего начал осыпать проклятиями тех, кто не спешил на палубу. Здоровяк быстро навел порядок, загнав матросов на корабль, после чего сходни убрали, помощники оттолкнули судно от причала, и Воряк отправился в свое первое настоящее плавание с причала к корабль в последний раз перекрестил отец николай в честь такого случая облачившийся в рясу обычно он ходил в цивильной одежде да и редко напоминал о своем сане несмотря на все его уговоры добры не отказался строить церковь в новом поселке нет не то чтобы отказался просто перенес это мероприятие на самую последнюю очередь после завершения строительства укреплений и домов. Священник не стал долго спорить, прекрасно понимая, что мирские заботы в данный момент важнее. По осени люди возвели церквушку за неделю, но тогда хватало рабочих рук. Сейчас ситуация иная. Варяг, движимый течением хрустальной, почти без помощи весел вынесся на просторы Фреоны. Здесь пришло время испытать новую парусную оснастку. Устойчивый восточный ветер ровно и мощно задувал с правого борта. Результат Олегу понравился. Корабль шел хорошо, разве что рулевым прибавилось с работы. Обычно им помогали гребцы, но сейчас они отдыхали. По плану, плавание должно продлиться две недели. Даже если уложиться в срок, это немало. Сейчас каждая пара рук на счету, а поселок лишается самых сильных мужчин. Но это было много лучше, чем и дальше терпеть набеги дикарей, месяцами отвлекая тех же мужчин от работы и отгораживаясь сильными дозорами. Олег не уставал хвалить себя за предусмотрительность. Он и без того обладал отличной зрительной памятью, но спускаясь по Наре три недели назад, Дополнительно старался тщательно запоминать все приметы мест предполагаемого расположения деревень ваксов. Теперь это пригодилось. Утро было туманное, дальше полоски берега ничего не просматривалось, дыма от костра не различить. Но Олег опознал огромное сухое дерево, стоящее прямо в воде. Таких на реке встречалось немало, вода быстро подтачивала сушу. Но этот сухостой имел и вторую примету. Огромное гнездо какой-то птицы, так что ошибка маловероятна. Варяг, едва шевеля веслами, медленно подходил к тихому заливу, поросшему камышом и тростником. Олег надеялся, что поселок стоит на этом берегу, и они его заметят с борта. Это очень облегчит задачу нападающих. Можно будет применить корабельные баллисты. С кормы! Отдали якорь, опустив его медленно, почти без всплеска. Рубная рыба производит гораздо больше шума. Теперь, если судно крепко сядет на мель, оно освободится с помощью лебедки. На палубе столпились вооруженные бойцы. Впрочем, бойцами их называть не поворачивался язык. Мало кто из них имел земной боевой опыт, а те, у кого он был, получали не слишком большие преимущества. Гришка Щепкин, танкист, не раз посылал снаряды по позициям неприятеля. Кто знает, сколько народу при этом разорвало в клочья или посекло осколками. Сергей Степанов разминировал дороги и тропы, несколько раз попадал под обстрелы. Роман Волошин водил бронетранспортер и даже получил ранения, когда в его машину выстрелили из гранатомета. А что толку от их опыта здесь? в невеликом войске, вооруженном мечами и топорами. Безусы и юноши, успевшие побывать в схватках с ваксами или хайтами, были в более выгодном положении, чем такие ветераны. Хотя Олег прекрасно понимал, что базовая подготовка и маломальский боевой опыт не пустят. Старался брать бывалых мужчин. Сейчас людям придется выступить в роли агрессоров, хотя все это относительно. Если они не нанесут упреждающий удар, то придется защищать свой дом. Ваксы зимой не высовывались, но холода прошли, и они вели себя все активнее с каждым днем. Дошло до того, что даже охотники не рисковали удаляться от поселка группами менее чем по 10 человек. А дальше будет только хуже. Дикари прознали про то, что люди расселились на доступном правом берегу. Теперь им не придется форсировать фреону. К добыче можно спокойно подобраться по суше. Нос корабля зашуршал по тростнику. Судно не загруженное, осадка малая, так что можно двигаться даже по мелководью. Олег нервно погладил рукоять меча. Это было не прежнее оружие, выкованное из автобусной рессоры. Тот клинок остался у хайтов, жаль. Он к нему привык. Но ничего и к этому привыкнет, как и к пластинчатому доспеху вместо старой кольчуги, найденной почти год назад на выжженной земле Гриндира. Хуже всего получилось с луком. Старого он лишился, а изготовлять хорошие самоделки люди не умели. Но помогло несчастье. Один парень погиб при нападении ваксов на лагерь лесорубов, и его оружие перешло к Олегу. В свое время им в руки попало немало мощных луков, найденных на сумалитских кораблях и купленных в южных землях. К сожалению, лучников было маловато. В основном бойцы предпочитали арбалеты, с ними проще управляться и не требуется долгое обучение. Рита, перегнувшись через борт, попыталась что-то разглядеть в тумане, тихо произнесла «Дымом пахнет». Это от фитилей, предположил Олег. Нет, смолой не отдает. Это костер. Как бы комментируя ее слова, в тумане заплясали огненные отблески. Следом проступили очертания хижин. Бегло осмотревшись, Олег произнес Семь домов. По меркам ваксов, приличный поселок. Тут, может быть, до двух десятков воинов, а может и всего один. А остальные ушли к Фрионе. Резать наших, в тон командиру продолжила Рита. Не удивлюсь, кивнул Олег. В этот момент корабль покачнулся, днище заскрипело обылистое дно, варяк замер, не дотянув до берега считанные метры. Но люди неплохо подготовились к нападению и не собирались мочить одежду, десантируясь прямо в воду. Паруса были убраны. Через специальный блок, закрепленный у вершины передней мачты, Перебросили канат, удерживающий в наклоненном положении штурмовой мостик Корвус. Олег обернулся, кивнул Рону, а Арк размашистым ударом выбил деревянный стопор, удерживающий петлю на конце каната.